Из груди Каролины вырвался протяжный, тоскливый вздох. Леди Марна с укором взглянула на неё и вновь склонилась над своим вышиванием. О боги, как мне наскучило сидеть здесь, пожалась принцесса. Мы все точно птицы, запертые в клетке. Стены крепости вовсе не место для летя. отрезала гувернантка. Каролина поднялась на ноги и стала расхаживаться взад и вперёд по просторному подземелью. Я могла бы перевязывать раны и носить солдатам воду, заявила она. Как и вы все? Женщины, собравшиеся в подземелье, смущённо переглянулись и опустили головы. "Ваше высочество, прошу вас", взмолилась леди Марна. "Дождите окончания атаки, а тогда вы сможете делать всё, что вам заблагорассудится". Каролина собралась было возразить, но внезапно глаза её округлились, и она стала напряжённо вслушиваться в звуки, раздававшиеся где-то поблизости. "Вы ничего не слышите?" С тревогой спросила она у остальных дам. Все оторвались от своей работы и испуганно воззрелись на Каролину. Теперь все ясно различили слабое постукивание, доносившееся из-под земли. Каролина легла на пол и прижала ухо к каменной плите. «Ваше Высочество, это выходит за рамки!» Начала была Леди Марна, но принцесса досыливо махнула на нее рукой и снова приникла к полу. Она вся обратилась вслух. «Тише!» – прошептала она. «Там кто-то есть!» Леди Глайнес передернула плечами. «Красик, кто же еще? Там их целые тысячи. Недавно я...» «Замолчите же!» — прошипела Каролина. Внезапно под плитой, на которой она опустилась, послышался треск, и принцесса в ужасе скачала на ноги. Из-под земли в просвет между двумя плитами просунулось лезвие кинжала. Каролина недолго дома и выхватила меч из ножен. Кто-то стремился проникнуть в подземелье снизу. Вот массивная каменная плита зашаталась и приподнялась над полом. Чьи-то руки сдвинули ее, и в полу образовалось отверстие. Фрейлины истошно завизжали. Внезапно из отверстия выгнал цуранийский воин. Он схватился руками за каменные плиты, намереваясь вылезти наружу. Крики женщин смолкли. Некоторые из них лишились чувств, остальные отцеменяли от ужаса. Каролина вонзила острие своего меча в горло цурани и крикнула еле живым от страха женщинам. «Прочь отсюда! Позовите солдат!» Но ни одна из дам не сдвинулась с места. Леди Марна не без труда приподнялась со своего массивного стула и ответила звонку оплеуху, стоявшей перед ней молоденькой служанке. Девчонка вздрогнула и опрометью бросилась к лестнице. Следом за ней, словно очнувшаяся забытья, помчались и остальные. Они издавали такие пронзительные вопли, что у королина на несколько мгновений заложила уши. Тело убитого Цурани заблокировало остальным доступ к подземелье. Но через несколько минут в полу появились новые трещины, и в широкую щель посыпались обломки плит, песок, и мелкие камни. Над огромным отверстием взметнулся столб пыли. Леди Марна уже успела подняться по лестнице. Она остановилась и крикнула. «Ваше Высочество! Немедленно ступайте сюда!» Из пролома выскочил Цураня, облаченный в ярко-желтые доспехи. Каролина кнула его мечом в живот. Воин упал на пол, обливаясь кровью. Но сама Каролина вынуждена была отступить в дальний угол подземелья. Пол под ее ногами зашатался, и с муглой обнаженной до локтя косматой руки Цураня прилез обломовать края отверстия. Они расширяли его, чтобы из туннеля могли выскочить несколько человек разом. Из широкого прямоугольного пролома сразу же выглянули двое цурание. Один из них поднялся над полом, Падимелия, и толкнул принцессу в сторону. Другой собрался было выпрыгнуть наружу, но в это время леди Марна своим свистным криком сбежала вниз по ступенькам. Подняла могучими руками один из обломков каменной плиты, и с невероятной силой обрушила его на голову воина. Удар был таким мощным, что шлем солдата раскололся пополам. Сурани закачался и скользнул вниз, на головы своих товарищей. Каролина изловчилась кнуть другого воина мечом с шею. Он осел на пол и потянулся к своему горлу. Но рука его замерла в воздухе, и через мгновение бессильно упала. Солдат уставился в потолок остекленевшими глазами. «Принцесса!» — закричала леди Марна. «Нам надо немедленно бежать отсюда!» Каролина не ответила ей. Она бросилась с мечом на Цураня, выпрогношившего в подземелье. Но дорогу ей заступил немного поотставший от него товарищ. Леди Марн напронзительно завязжала. Цурани, который стоял перед принцессой, повернул голову на этот звук. Каролина проворно вонзила острьё меча в его шею. Воин свалился на каменные плиты подземелья. Тем временем другой Цурани подбежал к леди Марне и замахнулся на неё своим мечом с зазубренным лезвием. Каролина перескочила через отверстие в полу и оказавшись возле нападавшего, Он дело своё оружье ему в бок. Из раны брызнула кровь, залив панталоны и сапоги принцессы. Она схватила гувернантку за руку и повлекла её к лестнице. Из пролома в полу на поверхность вышли ещё несколько воинов. Каролина, стоявшая у подножия лестницы, обернулась и вытянула вперёд руку, зажатую в ней мечом. Леди Марна спустилась со ступеней и встала рядом со своей воспитанницей. Цурани приближались к ним неторопливо, рассчитывая каждое своё движение. Они решили взять воительниц, убивших за считанные минуты несколько солдат, в плотное кольцо, не рассчитывая, что женщины, наделенной такой силой, отвагой и решимостью, станут легкой добычей. Неожиданно дверь в подземелье распахнулась. И по лестнице с Тремглав сбежали Роланд и пять алкаридийских солдат. Сквайр убил двоих Цурани, а остальные отступили под его натиском и укрылись в подземном ходу. Роланд, недолго думая, бросился в поролом вслед за ними. «Роланд!» Мочая, не взвыла Каролина. Два воина стали теснить оставшихся в подземелье Цуране, и вскоре разделавшись с ними, бросились в туннель на подмогу Роланду и остальным солдатам гарнизона. Из подземного хода слышался лязко оружие, крики, стоны и проклятия. По лестнице спустился гарнизонный воин. И, взяв Каролину за руку, Стилл потащил ее наверх. Принцесса оглянулась на ходу. Лицо ее было залито слезами. «Роланд!» — воскликнула она, и попыталась высвободиться из рук солдата и леди Марне — Но те подхватили её за руки и вынесли во двор. Крадейские солдаты по приказу Аруты порыкапывали боковой ход в туннель Цурания. Принц рассчитывал проникнув туда, расправиться с вражескими солдатами и засыпать туннель землёй, чтобы цурани не смогли воспользоваться им. Амастраск одобрил его план. Обливаясь потом от напряжения, воины выбрасывали на боложнике двора комья земли. Скоро один из них торжествующе вскрикнул. Под дрожными ударами лопат земля осела. и нижний слой ее провалился вниз. Войны один за другим прыгнули в образовавшиеся отверстия. Крадиции тотчас же оказались гущи беспорядочного сражения, которые вели с Цурани Роланд и несколько воинов. Узкий, мрачный туннель был слабо освещен несколькими фонарями, которые принесли с собой Цурани, а Рота приказал солдату, спустившемуся под землю, последним. — Приведи еще десяток воинов из резерва! Слушаюсь, ваше высочество! Воин выскочил на поверхность и Стремглав бросился к азармам. Высота туннеля составлял не более 5 футов, и Ароте пришлось пригнуться. Но по какой-то неведомой причине цурани позаботились о том, чтобы подкоп был достаточно широк. Три человека могли бы пройти по нему шеренгой. В темноте нога Ароты наступила на что-то мягкое. Он не оглядываясь, продолжал идти вперёд. След ему прозвучал стону мировавшего цурани. Вскоре глазам принца открылась сцена, показавшаяся ему порождением ночного кошмара. В тусклом свете фонарей по подземной галерее метались фигуры карадских воинов и неприятельских садов в ярких одеяниях. Многие из них размахивали мечами, лезвия которых царапали стены и наносили раны своим и чужим. Воздуха глашали ляск стали, вопли и крики раненых. "Бра, не проклятье карадцев! Прочь мечи! Беритесь за кинжалы!" крикнул принц. Он вложил свой меч в ножны и вытащил за пояс острый кинжал. Привлечённые его громким криком, к нему бросились двое цурание. Аруто прижался спиной к земляной стенке коридора и ударил кинжалом в грудь одного из противников. Другой подступил к нему сбоку. И Аруто толкнул на него тело убитого им воина. Живой и мертвый цурань опрокинулся на землю. Впереди несколько солдат замкового гарнизона и воинов противника дрались в рукопашную. Тела их образовывали клубок, из которого усовались ноги и руки, наносившие противникам беспорядочные удары. Лицо Аруто покрылось потом. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди. Тяжёлый, свёртый воздух под Земелией был насыщен запахами сырой земли, крови, пота и испражнений. Принц продвигался вперёд, нанося удар за ударом. Он то отражал нападение зуранийских солдат, то сам шёл в наступление, подбадривая крайейцев и приходя на помощь тем из них, кто вынужден был биться с несколькими противниками одновременно. Рядом с ним вдруг прозвучал знакомый голос. "Ещё 3 фута, приятель!" орудокивнул Амас Траско и снова двинулся вперёд. Сам он утратил всякое чувство времени и пространства. Ему казалось, что бой в подземелье длился уже несколько часов. И что он и воины, пришедшие с ним, продвинулись вперед всего на несколько шагов. Внезапно Амос, которого принц успел опередить, оглушительно проревел. «Солома! Они принесли солому!» А Рута оглянулся. Капитан разбросал охапку соломы вокруг одной из деревянных подпорок туннеля. «Огня!» — скомандовал Траск. И один из воинов подал ему фонарь. Солома вспыхнула. А вскоро и загорелся массивный столб. Скорее наверх, крикнул Амос и помчался вперёд, увлекая за собой принца. Сражение прекратилось. Все, кто находился в туннеле, кредейцы и цурание, бежали прочь от огня. Они понимали, что через несколько минут потолок туннеля обвалится, и все, кто не успеет спасти, завалят. Горота и Амос выбрались в замковые подземелья сквозь отверстие, проделанное цурание. Несколько воинов без сил повалились на пол, кашляя и задыхаясь от едкого запаха гари. Вскоре из недр тоннеля послышался глухой удар, и из отверстия вырвался густой клуб белого дыма. Но став замок сквозь подземный лаз был перекрыт. Амос усмехнулся, и белые зубы блеснули на покрытом сажей лице. Вот и всё ваше соччество, подкопа больше не существует. Арота молча кивнул. Один из воинов протянул ему чашу с водой. Принц одним глотком осушил чашу до дна. По подземью спустилась Каролина. Она подбежала к брату, и встревога вгляделась в его лицо. «Ты не ранен, Наруто?» «Нет!» Хрипло ответил принц. Каролина гляделась по сторонам. «А где Роланд? Ты не видел его?» Наруто покачал головой. Там было так темно, что я не узнал в лицо никого из сражавшихся. Он слабо улыбнулся, кроме Амасатраска. Да и то лишь потому, что он оказался рядом со мной. Каролина закусила губу. Глаза её наполнялись слезами. «А ты уверена, что он был в туннеле?» «Я видела, как он бросился туда вслед за Цурани!» Он мог выйти через отверстие, что ведёт во двор. Пойдём, разыщем его. Арота вышел из подземелья в сопровождении Каролины и Амоса. У дверей его дожидался один из воинов. Он доложил, что гарнизон отразил последнюю атаку неприятеля. Арота кивнул. Скорей они подошли к отверстию бокового входа в подземный лаз, вокруг которого выселилась куча сырой земли. Поодаль на дрове лежали несколько воинов. Кашляя, отплёвываясь, они жадно ловили ртом воздух. Из туннеля всё ещё струился дым. Внезапно оттуда послышался треск. И земля под ногами Аруты слабо дрогнула. «Еще одна пора сгорела!» Радостно осклабившись, сказал Ама Страск. Зима слегка осела там, где обрушился потолок подземного хода. Принц повернулся к солдатам и громко выкрикнул. «Сквай Роланд!» «Он здесь!» Отозвался один из воинов. Каролина, передив Аруту, бегом бросилась туда, откуда донесся голос. Роланд лежал на земле, предоставленный заботам воина, который ответил принцу. Глаза юноши были закрыты. Лицо его заметно побледнело. Из его правого бока сочилась кровь. «Мне пришлось тащить его волоком несколько последних ярдов», сказал солдат. «Я сперва подумал, что Сквайр угорел. Оказалось, что он ранен». Параллина присела на землю и положила голову Роланда к себе на колени. А Рота разрезал кинжалом камзол Сквайра и приподнял подул его рубахи. «Рана неглубокая», сказал он сестре. «Она заживет через несколько дней». "О, Роланд", нежно произнесла Каролина. Сквер улыбнулся и приоткрыл сперва один, а затем и другой глаз. "Что это значит, Каролина? Ты вздыхаешь над мной, как будто я уже умер. Так ты вовсе не был в беспамятстве", с мягким упрёком спросила Каролина. "Вот несносный". Она погладила Роланде по волнистым волосам. "Неужто ты считаешь, что теперь подходящее время для шуток?" Рон попытался приподняться, но, помашившись, снова уронил голову на колени принцессы. О, как больно! Каролина положила ладонь ему на лоб. Не двигайся, Роланд, прошу тебя. Сначала надо перевязать твою рану. Скварби мятежно улыбнулся и в полуголоса произнёс: "И я теперь не сдвинусь с места, даже за все сокровища королевства". Принцесса покачала головой. "О чём ты только думал, когда бросился в туннель? Ведь там было так много неприятельских солдат. Это просто чудо, что ты остался жив". Роланд лукаво улыбнулся. По правде говоря, я не нароком споткнулся о ногу Цурани, которую вы ты заколола. Я потерял равновесие и свалился в туннель вниз головой. Вот так обстояло дело. Амасыарут засмеялись. Каролина прижалась щекой к албу Роланда.